Глава 11. Минута славы. Оказывается, чтобы прославиться, достаточно найти труп. Индекс моей популярности в деревне вырос просто до небес. Меня буквально засыпали вопросами местные кумушки. Во дворе целый день торчали любопытные. Особенно много было мальчишек, среди которых я сразу узнала своего приятеля на велосипеде. Теперь для них я была глажка городская, которая трупака нашла. Пришлось скрываться в доме. Примерно в обед кто-то постучал в окошко, и мне пришлось выглянуть из-за шторки. Крыся и Шуряйка топтались на крыльце. Я хмуро кивнула им, чтобы проходили в дом и не баламутили народ. Чего стряслось? Шурик комкал кепку в руках, увлеченно разглядывая теткин цветастый половик. — Мы тут это посвящались короче. Не могла бы ты... Ну, это...» «Ты пока родишь, так я уже рожу», — перебила его недовольная крыся. «Глаша, не губи! Нижайше просим, не могла бы ты нас не упоминать при ментах?» Я опешила. «В смысле? Ну, скажи, что труп ты одна нашла». «Вот шла и нашла. А мы с Шуриком мимо шли. Ты его и окликнула. А у реки нас как бы не было». «А в чём, собственно, дело?» — удивилась я. «Ну ты прикинь, начнут по допросам гонять. Езди туда-сюда. Меня с работы попрут. Вчера опять продавщица из жуков приезжала, грозилась. А я уши руками закрыла и громко пела, чтобы не слышать. Я и так тут на птичьих правах. А если придётся всё время отпрашиваться?» «С тобой, к примеру, ясно. А этот чего?» Кивнула я в сторону насупившегося шуряйки. «Я же тебе говорил про мое последнее место работы. Там такие личности. Если следователи начнут копать, могут решить, что я очень удобный подозреваемый. Знаешь, как оно бывает». Пришлось отпустить их с миром, хотя перспектива одной, объясняться с полицией, не очень впечатлила. Не успела я допить чай после их ухода, как тетка заметила в окне участкового. «Илья Ильич помнил меня еще маленькой, оттого я не сильно опасалась допроса с пристрастием». Засев с нами за чай, он доложил, что найденного мною мужчину еще не опознали. «А причина смерти? Может, огрели по голове чем-то тяжелым?» – любопытствовала тетка. «Пока не ясно», – нахмурился участковый. «Травма головы, там кровище было. Может, сам упал и ударился». Неподалеку от него яма была, кто-то копал. Червей, что ли, искали, там все камнями уложено, глинистое место, холмик хоть и небольшой, но всякое бывает. Особенно по пьяной лавочке. У нас тут как-то один фрукт с погреба упал и две ноги сломал. Так что вскрытие покажет. Дай бог. Тут вот еще что, рядом с ним нашли хозяйственную сумку с книгами, лопату и небольшой железный ящик. Он же аккурат рядом с ящиком головой и лежал. Скорее всего, об угол и тюкнулся. Следов никаких не отыскать теперь. Дождь шел, все в грязи и глине этой изгваздались. «Наверное, очередной искатель кладов», — пробормотала я, осознав, что сумка с книгами — это мое добро. «Ага, непонятно только, зачем ему книги. Буду выяснять, к кому он приезжал». «Книги мои». Вздохнула я и рассказала ему, как в попыхах оставила сумку с принадлежностями для гадания под деревом. Скрывать этот факт я сочла бессмысленным, потому как это могло навлечь на меня еще большие неприятности. При этом какая-то мысль не давала мне покоя, но схватить ее за хвост все не выходило. Илья Ильич пожевал губами и задумался, а я все-таки спросила, «Если это убийство?» «Меня еще будут вызывать?» «Я тебя прошу, все запишу, да передам в город. А что они там решат, я пока сказать не могу». Пока я записывала, как нашла труп, мысль, наконец, дошла в нужное место, и меня словно укололи иглой в мягкое место. По крайней мере, я даже подпрыгнула на стуле под бдительным глазом участкового, но сдержалась. Как только Ильич ушел, я кинулась звонить крысе, но потом решила, что разговор не телефонный. Под недоумевающие взгляды тётки торпедой вылетела из дома. Подружка грызла семечки за прилавком. В магазине топталась ребятня, выбиравшая мороженое, да местный житель, пересчитывающий в ладошке наличность. Видимо, прикидывал, хватит ли ему на бутылку. В тот день ему везло. Еле дождавшись, пока все они закупятся и выйдут, я схватила крысю за рукав. «Где сумка?» «Какая сумка?» — вытаращилась на меня крыся. «А, твоя, чёрная? Ну как же, я её вчера вроде у порога кинула, в такой суматохе. Ты разве не забрала её, когда домой потопала?» «В том-то и дело. Надо срочно её найти. Сумка не моя. Участковый был. Рассказал, что мою сумку с книгами нашли возле убитого». «Да ну!» — вытаращилась на меня крыся. «Вот тебе и да ну!» Пришлось объяснять, что мы ходили гадать. Участковый смотрел косо. Не хватало еще, чтобы нас приняли за помешанных. Таким раз плюнуть, человека огреть лопатой. Понимаешь, о чем я? Крыся вняла моим доводом, повесила на дверь самодельную табличку «Переучет» и ходка потрусила в сторону дома. Я еле поспевала за ней, сопровождаемая хороводом из трех собак разного калибра. Тропиканка занималась прополкой в глубине огорода, поэтому мы незаметно юркнули в веранду. Сумка лежала там же, где крыся кинула ее вчера, когда мы прибежали звонить в скорую. «Ну вот же она, твоя сумка!» — удовлетворенно заявила крыся, схватив находку за черные ручки. Заглянув внутрь, крыся как-то резко выдохнула и перевела на меня испуганный взгляд. «Ой, Глашка, что же это? Только не говори, что там чьи-то отрубленные конечности». С давленным голосом попросила я ее, осторожно присаживаясь на табуретку. «Ну ты загнула!» «Что, что там?» «Здесь деньги лежат, упакованные, вроде настоящие». Крыся испуганно бросила сумку под лавку, словно та была ядовитой змеей, способной в любой момент укусить ее за руку. Не веря своим ушам, я кинулась к сумке и смогла констатировать, что подружка не сошла с ума. Минуту мы пялились друг на друга, пытаясь осознать масштаб происшествия. «Надо их пересчитать!» Внезапно спохватилась крыся, а глаза ее загорелись нехорошим блеском. В торопях мы стали вытаскивать пачки денег. Были они в разные валюте, но преимущественно иностранной. Некоторые пачки оказались перетянуты резинками. От их количества я даже растерялась, но тут меня удивила крыся. Нам в торговом колледже рассказывали, что миллион долларов весит 10 килограммов. Давай взвесим, хотя бы примерно узнаем. Стой на шухере, я за теткиными кухонными весами сбегаю». Метнувшись в беседку, где тетка с утра взвешивала тепличную клубнику на продажу, крыся ловко утрамбовала пачки обратно в сумку. «Вот так дело! Да тут навскидку 1300 долларов! Смотри, почти три килограмма!» У крыси от волнения на лбу выступили капельки пота. Я же, напротив, от ужаса похолодела. «Это же деньги того типа, ну, которого убили, а мы нашли. Получается, ты прихватила не мою сумку?» «Получается...» «Как же так? Ты что, не заметила, что она тяжелая?» «Так твоя же тоже тяжелая была», — обиделась крыся. «Там же книги, да и в попыхах». «И что теперь делать?» «Ох, такие деньжища я в жизни не видела! Может, они не настоящие?» Мы наугад достали пару купюр из разных пачек и бестолково повертели в руках. Крыся даже попыталась посмотреть через них на свет. Следовало признать, валюта выглядела вполне реалистично. Меня не покидало ощущение нереальности происходящего, но мозги начали работать с катастрофической скоростью. «Надо их вернуть, я позвоню участковому. Это же совсем меняет дело. Получается, этот тип там не клад искал, а как раз наоборот. Если это его деньги, то логично, что он хотел их закопать». «Совсем нелогично», — обиделась крыся. «Закопать? Я бы вот лучше потратила». Все сходится, не обращая внимания на ее бормотание, продолжила я. Участковый говорил, возле него был жестяной рыбацкий ящик. «Может, он хотел деньги упаковать в ящик, а потом зарыть?» «Но кто-то застал его за этим делом и стукнул по голове?» — ахнула крыся. «Скорее всего, только вот почему этот кто-то не забрал деньги?» «Так, может, передумал? Решил, что деньги — это просто бумажки?» С надеждой глянула на меня эта хитрюга. «Нет, думаю, мы его спугнули, когда вернулись за сумкой». Крыся ахнула и теперь заметно побледнела. «Хочешь сказать, убийца был в кустах и наблюдал за нашей вознёй?» «Вероятно». «Так мы что, были на волоске от смерти?» Тут тропиканка громко окликнула побледневшую крысю, потому что хватилась своих весов. Мы вздрогнули и вспомнили, что сидим над кучей денег. Крыся судорожно ухватилась за сумку и затолкала её на самую верхнюю полку в старом разваленном шкафу за ненадобностью, выставленном веранду. «Надо подумать, куда перепрятать», – деловито заявила она, вернувшись из беседки. Как видно, эта ушлая девица успела успокоиться. А я снова вспомнила про гражданский долг. «Ты с ума сошла? Зачем прятать? Нужно срочно сообщить о сумке, куда следует. Пусть у них голова болит. Скажу, что ты сумку случайно взяла. Получается, этот мужик был не так прост. Обычные рыбаки столько долларов с собой не возят». «Как бы ни вышло так, что на нас же это дело и повесят. Ходим по лезвию ножа». «Ты о чем?» – насторожилась я. «Смотри, ты сразу про меня и Шурика не сказала. Значит, улики утаила. А сейчас вспомнила, что сумку я взяла. Значит, вела следствие в заблуждение. Соответственно, тебе было что скрывать. Значит, человек ты ненадежный. Веры тебе – нуль. «Вообще-то я ради вас старалась». Опешила я от такой наглости. Да это я так, для примера, их словами так сказать. Опять же, сумка твоя возле него валялась, что подозрительно. Чего бы тебе в дождь шляться с сумками догадать? Я бы тебя сразу взяла на карандаш. Огреть мужика и хрупкая девушка может, если сзади подкрасться. Где гарантия, что они так не рассудят? Деньги — это уже мотив. Но если я их возвращаю... По инерции ввязалась я в спор, хотя больше всего мне хотелось взять хворостину и отходить крысю по заднице. Стала бы я возвращать, если бы из-за них убила. Бред! Ну, подумают, что тебя совесть заела. Или убила, а потом испугалась. А может, ты взяла, сколько надо было, а остальное возвращаешь, чтобы подозрение от себя отвести. И теперь вот на деньгах твои отпечатки. И твои! Злорадно припечатала я. «Обрати внимание, я в перчатках!» Кашлянула крыся, и я только сейчас заметила, что на ней были надеты тонкие латексные перчатки телесного цвета. «Ах ты! Культура обслуживания!» Вздохнула эта проходимка. «Заставляют хлебобулочные изделия в перчатках подавать, а снять я их не успела». «Ну знаешь!» – прошипела я, с негодованием уставившись в ее честные глаза. «Втравили вы меня в историю, чтобы я еще хоть раз с вами...» «Может, посоветуемся с Александром? Он вроде в этих делах смыслит, только он деда куда-то повез, вроде дрова выписывать. В крайнем случае вернуть деньги ты всегда успеешь». Пару минут я костерила своих новоявленных друзей почем зря. Потом ругала себя за мягкотелость. «Ладно, пусть полежат до вечера» махнула рукой. «Только ты их припрячь понадёжнее. Я их под матрас засуну». Не весь чему обрадовалась крыся. «Сейчас метнусь мухой». Проклиная тот день, когда познакомилась с крысей, я предложила дождаться Шуряйку и обсудить этот вопрос позже. В крысе же внезапно проснулся боевой дух. Она метнулась назад в магазин, возле которого уже собралась негодующая группа людей. Больше всех возмущались Немой и Заяц, собравшиеся, видимо, сообразить на двоих. Тут же неподалеку обретался и Негр. Привалившись к столбу, он рассматривал разношерстную публику с нескрываемым интересом. Внезапно мое внимание привлекли резиновые сапоги Негра. Дело даже не в том, что выглядели они так, словно сняли их с бомжа, а в том, что сапоги были почти до верха измазаны розовой глиной, про которую вчера вещала крыся. На всякий случай я подошла поближе и принялась сверлить их взглядом, под которым даже стоявший рядом заяц стушевался и перестал требовать хлеба и зрелищ от открывающей магазин крыси. Решив обсудить и этот вопрос с подельниками чуть позже, я побрела домой. «Что же это делается?» – ухала тетка, наливая борщ в тарелке «Теперь и к речке страшно сходить, говорила я тебе. Ничем хорошим эти кладоискания не закончатся. Не любят призраки, когда их наследие тревожит». «Не призрак же его по башке отоварил». «Не знаю, а лучше ты туда не ходи. Будем вечерами сериал смотреть. Как тебе, султан, моего сердца? Понравился ведь, а? Любовь до гроба, как она есть. Бывает же такое. Ладно, кушай». Пойду в теплице повожусь. А ты отдыхай. Совесть не позволила мне отлеживать бока, поэтому я присоединилась к тетке, и пару часов мы ковырялись в огороде. Закончив прополку, я решила ополоснуться. В конце огорода у тетки стояла небольшая банька, а на солнце весь день грелись ведра воды. Ухватив одно ведро, я потащила его в баню, но замерла на пороге. Мне показалось, или я услышала голос Шуряйки, Вытянув шею на соседнем участке, его я не обнаружила, а вот голоса продолжали доноситься. Я обогнула баню и направилась к кустам, которые начинались сразу за участком тетки. К счастью, я вовремя затормозила, потому что осознание и принятие того, что я вижу, потребовало от меня моральных сил. Спиной ко мне точно стоял Шуряйка в той же белой майке, что и утром. А вот возле него я увидела двух типов, которые схватили меня на лестнице в тот злополучный вечер. Одного, как я помнила, звали Кукиш, второго, со сломанным ухом, я мысленно окрестила Хабибом. Нырнув в спасительное укрытие дикорастущей малины, я постаралась не дышать. Разговор долетал до меня обрывками, но, судя по жестикуляции Шуряйки, речь шла о чем-то серьезном. «Кто дядю нашел?» — допытывался Хабиб. «Девчонка знакомая», — буркнул Шуряйка, а я мысленно ахнула. «Нет, ну каков подлец!» Устраиваясь поудобнее, я пропустила пару фраз. Потом снова прислушалась. «Раз ты говоришь, девчонка денег не брала, тогда кто?» «Я вообще про деньги первый раз слышу». «Придется тебе поискать. Ты тут местный, всех знаешь». «Только об этом не трепись особо, аккуратненько так». Шуряйка неопределенно помотал головой, оглянулся. Бандиты инстинктивно понизили голос, и я перестала улавливать суть разговора. Но и услышанного мне хватило с лихвой. Я решила отползать. И вдруг сзади кто-то положил руку мне на плечо. Судорожно сглотнув, я подскочила, как ужаленная. Хорошо, что у меня хватило силы воли не заорать, тем самым выдав свое присутствие. В ужасе обернувшись, я смогла лицезреть крысю. Ухватив ее за руку, я увлекла ничего не понимающую подружку в сторону бани. Успокоилась только тогда, когда мы вошли в предбанник, и я плотно закрыла двери. «Тетка сказала, ты моешься, что ты смотришь на меня, как продавец кассет на рынке», — удивилась крыся. «В смысле?» — не поняла я ее очередное странное сравнение. «Ну, дело еще в мои школьные годы было. Однажды я покупала кассету группы «Сектор газа». Попросила включить ее на всю громкость, чтобы качество проверить. У продавца тогда были такие же безумные глаза. А потом он...» «Ладно, фиг с ними, с кассетами». Прервала я ее. «Тут такое творится. Знаешь, кого я только что видела с Шуряйкой? Хотя ты же их не знаешь». Тут мне пришлось сделать небольшое отступление и пересказать крысе события последних недель. Делать я этого по понятным причинам не собиралась, но ситуация сложилась, хуже не придумаешь. В продолжении моего рассказа крыся сидела разинув в рот и даже пару раз приложилась к бутылке с прокисшим квасом, который забыли в бане с прошлого раза. «Ну вообще, сериал какой-то, почище, чем султан моего сердца». «Ты что, тоже смотришь?» «А то!» «Я так и не поняла, чего эта учительница от султана уехать хотела?» Отвлеклась я от темы, вспомнив вчерашнюю серию. Тфу на вас с теткой! Сериал этот дурацкий прилип!» «Ты лучше скажи, что будем делать с нашими баранами!» «С какими баранами? А, ты про этих?» «Советоваться с Шуряйкой теперь никак нельзя, он вроде как с бандитами повязан. Скорее всего, это его дружки с прошлой работы». Он что-то говорил про выбивание долгов. «Вот ведь как внешность обманчива!» «С виду полный придурок, а сам с бандитами якшается!» Вздохнула крыся. «Думаешь, они нас убьют?» «Наверное, Шуряйка им про нас разболтал!» «Эти гады и без того на меня зуб имели!» «Мирона вон чуть не прибили!» «Мне с Кукишем и Хабибом встречаться никак нельзя!» Крыся попыталась меня утешить. «Почему сразу убьют?» «Им вроде деньги нужны!» Пока про деньги никто не знает, раз уж они у нас. Главное не проболтаться о Шуряйке. Будем делать вид, что ничего не подозреваем. Посмотрим, что он станет делать. А что, если Шуряйка того типа и замочил? Явился сюда под прикрытием, типа лох -лохом. А сам? Шел он якобы от речки. Но что ему мешало все это время сидеть в кустах? Похоже, умершего мои обидчики знали, раз им известно, что при трупе могли быть деньги. Может, шуряйки его как раз и заказали и велели денежки, что придядьки будут, добыть. Значит, умерший этот тоже из бандитов, и денежки наши у кого-то спёр, припечатала Кристина и неизвестно чему обрадовалась. Может, тому, что теперь деньги можно с чистой совестью оставить себе. Немного посовещавшись, мы решили, что надо перепрятать деньги, пока вопрос с причастностью шуряйки к бандитской группировке не решится. Держать их у себя дома крайне опасно. Крыся сходила на разведку в кусты и констатировала, что Шуряйка уже колет дрова во дворе в гордом одиночестве. «Чисто! Котики твои смылись! Что-то мне всё равно боязно из дома выходить. А вдруг они ещё где-то поблизости, застанут нас за перепрятыванием денег и шеи свернут?» «Давай возьмём с собой Борюсю, он очень умный пёс», — предложила крыся. «Я его дрессирую в свободное время». Он уже умеет держать палку в зубах. «Мне кажется, чтобы держать палку в зубах, много ума не надо», — с сомнением протянула я, но активно не возражала. На безрыбье и борюсь Борюся лучший друг. Договорились, что я отправлюсь к магазину через лес, вдоль поля, а крыся будет ждать меня на заднем дворе магазина. Шмыгнув носом, она исчезла, как кукушка в часах. Я накинула старую кофту, висевшую в бане, А на голову повязала платок, делавший меня неузнаваемой, и потихоньку выбралась за огород.